Глава 20. Я часто слышал выражение в жилах стынет кровь, но до сих пор, пожалуй, такого не испытывала. Я будто вечной стояла окаменев, лихорадочно просчитывая последствия того, что нас сейчас обнаружат. К счастью, Майло не бездействовал. Плавными, но быстрыми движениями он беззвучно закрыл дверь между комнатами. А потом схватил меня за руку и затолкал в шкаф. Затем залез сам. И как раз в тот момент, когда входная дверь открылась, плотно закрыл дверцы. Шкаф был сделан на славу. В щели не просачивалось ни лучика света. Было темно хоть глаз выколи, и тут же стало душно. И еще, как мне пришлось убедиться, по сравнению с тем, что я видела несколько минут назад, Внутреннее пространство моментально уменьшилось. Затылком я прижалась к стенке, Майло встал вплотную ко мне лицом. Он оказался слишком высоким для шкафа, поэтому ему пришлось пригнуться и упереться в стенку обеими руками, аккурат возле моих ушей. Моя рука лежала у него на груди, и я чувствовала медленное, мерное биение его сердца. заметно отличавшейся от бешеной колотьбы моего. По звуку трудно было определить, чем занимается хозяин комнаты. Лариса, судя по всему, прошла к себе, и я не слышал ее голоса. И тут, когда опасность миновала, по крайней мере, на время, я начала понимать, в какой нелепой ситуации мы оказались. Даже если никто не обнаружит двух человек, непонятно зачем спрятавшихся в шкафу мистера Хеммилтона, вероятно, придется проторчать здесь немало часов, а Майло в буквальном смысле слова будет дышать мне в затылок. Словно прочитав мои мысли, он решил именно сейчас вывести меня из себя и прошептал прямо в ухо: "Уютно, правда? Всё ты виноват", прошипела я. Я? Почему это? Помолчи и израсходуешь весь воздух. Мы замолкли. Поскольку понять, что происходит в комнате, было трудно, я страшно боялась, что Хемિલ્тон вот-вот откроет шкаф, и поэтому, когда послышали звуки, неопровержимо свидетельствующие о том, что хозяин номера намерен принять ванну, мне захотелось закричать от облегчения. сейчас он зайдет в ванную, закроет дверь, и мы сможем выбраться. Но удача не торопилась. Вода заполняла ванну, а Хеммилтон насвистывая, ходил по комнате. К счастью, шум воды хотя бы заглушал наш шепот. Боже милосердный, выдохнул я, надеюсь, перед тем как усесться в ванную, он не захочет выложить свежее бельё. Это было бы не некстати, согласился Майло. Мы бы что-нибудь наплели, если бы нас застали в комнате, но быть застигнутыми в шкафу совсем другое дело. Всё ты виноват, повторила я. Не заявись ты сюда, ты бы попалась. Вовсе нет. Свист затих. Вероятно, мистер Хеммилтон зашел в ванную. Но воду он не перекрыл, значит, дверь в ванну, вероятно, еще нараспашку. Я тут подумал, вдруг сказал Майло: "Вполне возможно, в сложившейся ситуации есть известное преимущество". Например. Напряги воображение, Эймари, и он поцеловал меня в шею. Я окаменела. Не надо. Майло обнял меня и теснее прижал к себе. Разве ты никогда не предавалась мечтам, как будешь целоваться в темном шкафу с любящим мужем? Это совершенно необязательно. Джилл все равно не увидит. О, выдохнул Майло, все еще прижимая губы к моему уху. От того, что он все прекрасно понял и выразил в одном единственном жесте, я разозлилась еще больше. Ты нарочно это сделал. Я пихнула его в грудь. Майло на миллиметр отстранился. Он даже не собирался ничего отрицать. В любви, дорогая, как на войне, нет запрещенных приемов. А у нас что, Майло, любовь или война? Всего лишь поцелуй, Эймори. Я отнюдь не насиловал тебя в холле. Ради джила Не надо было это выпячивать. Вот дурочка. На сей раз он поцеловал меня всерьез, и я смогла отпихнуть его далеко не сразу. Хватит, Майло, слушай. Донесся плеск. Видимо, Хеммилтон сел в ванну. Однако шум воды не прекратился, и звук был такой, будто дверь в ванную осталась открытой. Он что, будет принимать ванну с открытой дверью? Мы ждали. Наконец Майло, высунув одну руку, приоткрыл дверцу и замер. Через мгновение он чуть расширил щель, свет упал на нахмуренное лицо. "Подожди секунду", прошептал он. "Я не" Майло вылез из шкафа и прикрыл дверцу прежде, чем мне удалось закончить фразу. Я выдохнула в темноту. Прошло, как мне показалось, бесконечно много времени. Затем я снова услышала плеск воды, но никаких голосов. Хотелось надеяться, что муж пока не обнаружен. Я подождала еще немного и уже собралась на разведку, как Майло открыл дверцу. С необычно серьезным лицом он вытащил меня из шкафа. Рукава у него были мокрые. Что случилось? прошептала я. Он кивнул на дверь, и я увидела, что ковер пропитался водой, из крана по-прежнему лилась вода. Что там? Перехватив взгляд Майло, я вдруг все поняла и шагнула к ванной. Эй, Мари, лучше не надо. Пропустив его совет мимо ушей, я заглянула в ванную, которую недавно обследовала. Именно этого я и боялась. Мистер Хеммилтон в нижнем белье лежал в ванне, наполненной водой. Ноги свесились через край, а лицо с выпученными глазами выступало из воды. Взвизгнув, я зажала рот рукой и повернулась к Майлу. "Боюсь, тучи сгущаются", сказал он. Это было какое-то жуткое дежавю. смотреть на труп человека, который еще несколько минут назад был жив, в самом деле страшно, а дважды за одну неделю просто чудовищно. Хотя мне очень не нравился Хемિલ્тон, ведь тело бревном плавающего в ванне умерил мои неприязненные чувства. Может его вытащить? еле слышно спросила я. лучше предоставить это полиции, ответил Майло. А ты уверен, что он мертв? Может, еще можно что-нибудь сделать? Но уже произнося эти слова, я понимала, что все бесполезно. Я только что приподнял ему голову, проверил. Он довольно-таки мертв». Лёгкий из какой Майло писал, как он ворочил труп, вызвала у меня слабую тошноту. А вспомнив прикосновение его мокрых рукавов, я передернулась. "Наверное, надо позвонить в полицию", произнесла я. Хлюпая по воде Майло обошел меня и, достав из кармана носовой платок, перекрыл воду. Вдруг стало очень тихо. Я еще раз взглянула на Хеммилтона. У него были голубые глаза, а я этого не замечала. Майло отошел от ванны. «Пойдем, Эмори». Он взял меня под локоть и вывел в коридор. Все происходило как во сне. У стойки в холле, пока я пыталась собраться с мыслями, Майло попросил вызвать полицию. После этого мы пошли в наш номер и принялись ждать. Майло нужно было сменить намокшую одежду, а я села на диван, стараясь успокоиться. Не знаю, что со мной случилось. Руки дрожали, ноги стали ватными. Надев чистую рубашку, Майло уверенными движениями ее застегнул. Даже если труп Вани и потряс его, он держался молодцом. Как это по-твоему произошло? спросила я наконец. Хороший вопрос, дорогая. Ответил мой муж, завязывая галстук. Может, он потерял равновесие и ударился головой? предположила я, отчаянно стараясь в это поверить. Майло поправил узел галстука и ласково посмотрел на меня. Брось, Эмилия. Ты не настолько дурочка, чтобы думать так. Он был прав. Я так и не думала ни одной секунды. Какой-то кошмар. Я закрыла лицо руками. Просто нет слов, как все ужасно. Майло подсел ко мне на диван. Гнусная история. Правда, кивнул он, доставая сигарету и как ни в чем не бывало закурил. В глубине души я расстроилась, что он не обнял меня, не утешил. Сейчас я очень нуждалась в поддержке, хладнокровие Майло не передавалось мне. На месте не сиделась, я встала и принялась ходить по комнате. Зачем кому-то убивать Хеммилтона? Не имея ни малейшего представления. Это мог быть кто угодно. Дверь была не заперта. Да, ты проникла в номер без особого труда. Но ведь требовалось просчитать все до секунды. Откуда убийца знал, что Нельсон собирается принимать ванну? Это могла знать только миссис Хемлтон, а она просто не способна на такое. Эй, Мария, дорогая сядь. ты вытопчешь в ковре тропинку. Может, преступник придя с намерением убить, просто воспользовался тем, что Хемлтон отправился в ванную. Это более вероятно. Но кто мог это сделать? Мы ведь ничего не слышали. Мне вдруг пришла в голову еще одна жуткая мысль, я окаменела. Майло, а что мы скажем полиции? Он пожал плечами. Правду, полагаю. Какую именно? Что мы прятались в шкафу? Когда я представила себе, как это будет, у меня потемнело в глазах. Ты очевидно думаешь, что за такую деликатность инспектор Джонс погладит нас по головке. Я думаю, тебе в самом деле лучше присесть. Ты очень бледна. Я прекрасно себя чувствую, отозвалась я, тем не менее, опустившись на диван возле Майла. Чувствовала я себя отнюдь не прекрасно, хотя руки перестали дрожать, внутри все просто тряслось. Непонятно, почему эта история произвела на меня такое сильное впечатление. Смерть Руперта потрясла меньше. Правда его тело я видела лишь издали. С мистером Хеммилтоном вышло куда хуже. Его выпученные глаза я, вероятно, буду помнить еще долго. Мы молча сидели на диване и ждали. Майло, сохраняя полное самообладание, курил, а я, теряясь в догадках, ломала руки. Всё это не укладывалось в голове. Кто мог убить мистера Хеммилтона? И еще более сложный вопрос: кому это было надо? Прежде чем в дверь раздался не слишком вежливый стук, казалось, прошла целая вечность. Майло поднялся впустить гостей, я приготовившись стала. Мистер и миссис Эймс, поздоровался инспектор Джонс, вводя в комнату со шляпой в руках. Он говорил сдержанно, но в движениях чувствовалось что-то настороженное, напряженное, как у кошки перед прыжком. "Я так понимаю, произошло еще одно несчастный случай. Вы уже были в номере мистера Хеммилтона?" спросила я. "Да", кивнул инспектор и обратился к Майлу. "Насколько я понимаю, мистер Эймс О теле сообщили вы? У инспектора Джонса имелся несомненный талант сказать много, толком не говоря ничего. И в этом простом вопросе выразилось недоумение, смешанное с интересом. А что собственно Майло делал в ванной комнате мистера Хеммилтона? Да я, ответил Майло, точнее, мы. Ясно. Это было ужасно, сообщила я. Инспектор обратил на меня сочувственный, как мне показалось, взгляд. Миссис Эймс, может быть, вам лучше присесть? Вздохнув, я села. Инспектор Джонс указал на диван, и Майло последовал моему примеру. Сам инспектор устроился в кресле. "Ну что ж", сказал он, доставая из кармана пиджака блокнот и ручку. "Как именно вы обнаружили тело?" Я посмотрела на Майло. Он предложил говорить правду, значит, я буду говорить эту самую правду. Когда это случилось, мы были в номере мистера Хеммилтона. Ручка замерла в руке инспектора, и он пристально посмотрел на меня. В номере мистера Хеммилтона. Да, мы там прятались. Прятались. Да, подключился Майло. И поскольку мы в этом сознаемся, полагаю, инспектор вы найдете там немало отпечатков пальцев Эймри. Чёрт, пробормотал я. Я не подумала об отпечатках. Надо было надеть перчатки, посоветовал Майло. На лице у инспектора заходили желваки, и прежде чем снова заговорить, он с минуту помолчал. Могу я узнать, почему ваши отпечатки остались в номере мистера Хеммилтона? Я Я кое-что там искала. Искали. У инспектора снова заходили желваки. Наверное, ему стоило огромных усилий сдержать либо сильное негодование, либо хохот. Хотелось надеяться, что негодование все таки было. Я кратко рассказала, что именно привело меня в номер мистера Хеммилтона, упомянув как тот что-то нашел на берегу, а также свое предположение, что это могло быть орудие убийства. Инспектор Джонс минуту смотрел на меня непроницаемым взглядом, а потом снова принялся делать пометки в блокноте, время от времени задавая лаконичные вопросы. В номере Я не нашла ничего, что могло бы послужить орудием убийства. Вы полагали, что обладаете сведениями об орудии убийства и не сочли нужным сообщить это полиции. Взгляд инспектора стал очень жестким и не сулил ничего хорошего, а ведь Джонсу еще предстояло узнать вторую часть истории. Я не хотела беспокоить вас по пустякам», — промямлила я. Пока не убедилась сама. Вы отдаете себе отчет в том, что вас можно арестовать за вторжение в чужую комнату. Дверь была не заперта, уже совсем тихо пролепетала я. Инспектор нахмурился, но ничего не ответив, обратился к Майло. А ваша роль, мистер Эймс? Судя по всему, вы не очень старались отговорить жену от ее намерений. «Эймори вообще невозможно в чем-то то переубедить", сухо ответил Майло. "Но я не знал, что она туда собирается, в номере мистера Хэммилтона, мы встретились случайно, когда я проводил собственные следственные действия". Я четко расслышала, как инспектор вполголоса ругнулся. "Я понимаю, инспектор". "В это очень трудно поверить", признала я. Джонс вздохнул. Продолжайте, миссис Эймс. Я рассказала, как мы с Майло встретились в номере, как услышали, что возвращается хозяин. Нам было просто не выйти из комнаты, и мы решили, ну, спрятаться в шкафу, закончил Майло. Инспектор сморгнул. Когда все произошло вы находились в шкафу, Медленно проговорил он. И что вы слышали? Мистер Хемિલ્тон пустил воду и, насвистывая, принялся ходить по комнате, ответила я. Были слышны шаги, а потом он прошел в ванную. Дальше? Как сказать, мы несколько увлеклись, небрежно произнес Майло. Инспектор Джонс выслушал его с полнейшей невозмутимостью. Я же просто пришла в ужас. Вовсе не обязательно использовать такие противные выражения, Майло. Боже милостивый, дорогая, ты пылаешь как школьница. Ничего я не пылаю, холодно отрезала я. Инспектор прокашлялся. Вы не слышали других голосов? Нет. Я с облегчением вздохнула от того, что Джонс сменил тему. Вроде бы из коридора доносился голос миссис Хеммилтон, но, кажется, она не заходила в номер к мужу. Был такой плеск, а потом все. Инспектор записал что-то в блокнот и закрыл его. На сегодня достаточно. А как миссис Хеммилтон, спросила я, Джонс неожиданно пристально посмотрел на меня. "Почему вас это интересует?" Вопрос меня удивил. "Полагаю, смерть мистера Хеммилтона стала для нее тяжелым ударом, или вы ей еще не сообщили?" "Нет, миссис Эймс, пока не сообщили. Остаётся надежда, что это можно будет сделать чуть мягче", сказал инспектор. О чем вы? нахмурилась я. У миссис Хеммилтон тяжелое отравление снотворным. Сейчас при ней находится врач. Мы не смогли ее добудиться».